Глава четвертая. Примерно с тем же я и прибыл в славный город Караганду, в котором базировался административный центр и часть наземных служб ГУК. Ах, Караганда, ах, Караганда, ты угольком даешь на гора года. Хорошее место. Весной здесь просто здорово, летом жара, а зимой, ой-ой-ой. Зато степной простор и синева небес. Ну что еще человеку надо? Увы, многое. В системе Солнца есть достаточно мест, где гораздо хуже, нежели зимой в Караганде. И все они оказываются нужны человеку. Ему, например, нужен Марс. Но ну, это бы еще ладно. Это я понимаю. Но я не очень понимаю, зачем человеку понадобился Юпитер. Там, конечно, гигантские запасы водорода и метана. Но спросите себя, мне нужен водород и метан? Я лично не знаю ни одного человека, нуждающегося в водороде. А между тем, человечество в целом прямо-таки дрожит от желания овладеть его запасами. Мне вообще многое непонятно в этой жизни. Человечество могло бы, например, интеллигентно ограничить рождаемость и превратить Землю в рай. А именно это в свое время замыслил Господь, и насчет рождаемости, кстати, он тоже предупреждал, а потом плюнул и сказал, черт с вами, плодитесь как хотите. Можно было рационально, используя недра и ресурс солнечной энергии, спокойно наслаждаться бытием до скончания века. Но нет, какая-то неуемная сила толкает человека в космос все дальше и дальше. Вообразите себе, что только на станции Юпитер Экваториальный постоянно работают полторы тысячи человек, целая колония. Чуть меньше исследуют Сатурн и его кольца на двух постоянно действующих станциях и целых 150 человек постоянно, я подчеркиваю, постоянно околачиваются вокруг Урана. Нептун тоже посещают регулярно, но если первые три группы я отношу к когорте тронутых, то последняя, с моей точки зрения, на 100% состоит из умалишенных. А какие ресурсы тратятся на то, чтобы удовлетворить воспаленное любопытство ученых-мужей, желающих проникнуть в тайны строения спутников и планет-внеземелья? Последняя цитадель – Плутон. Туда они добрались, но окопаться не смогли. Жизни не хватает. Нет, человечество определенно деградирует. Пик его развития пройден бесповоротно где-то на грани 21 века. Однажды, как сейчас помню, я поделился своими сомнениями с шефом. Петр Иоаннович скорбно поджал губы и заявил, что мои оценки не точны. Пик нашей цивилизации пройден гораздо раньше, а именно в тот момент, когда был изобретен административный способ организации общественного бытия. Это была роковая ошибка, и теперь человечество катится в пропасть административного восторга, ибо начальники имеют свойство плодиться в геометрической прогрессии. На дне пропасти все поголовно станут начальниками и прекратят всякую рациональную деятельность. Я возразил, что без начальников тоже плохо. Каждый творит, что захочет. гири тотчас со мной согласился и сообщил, что он уже предлагал коллегии ГУК ввести в штатное расписание должность начальника Солнца и директора галактики. Но нашлись головотяпы, с порога отвергнувшие предложение, и главный аргумент был тот, что прежде нужно создать коммуникации, обеспечить кабинеты, сейфы и надлежащую связь с местами. «Ну ничего, как только изобретут нуль-транспортировку, я тотчас войду с аналогичными предложениями», заявил Гирев, фанатически блеснув взором. «А пока в моем распоряжении есть один подчиненный, который вместо того, чтобы исполнять указания, предается философствованию и глупой созерцательности. Я выражаю ему свое неудовольствие» и предупреждаю о неполном служебном соответствии. Итак, я прибыл в Караганду. Сначала я связался с Валентиной и поинтересовался, не от нее ли я получил привет через посредство Петра Яновича. Она фыркнула и поинтересовалась в ответ, много ли у меня было кандидатур на приветы, и какой по счету была она в череде моих звонков. Я сказал, что она первая и последняя в череде моих ошибок. Тогда Валентина мне улыбнулась улыбкой своей матери, после чего мы немножко потрепались, причем я исподволь пытался выяснить, как долго отсутствовал дома Валерий Алексеевич. Валентина это ущучила мгновенно, воспроизвела улыбку, а потом сказала, что две недели и что это мне обойдется примерно в две с половиной сиренады под балконом. Я сделался суров, как лунные пейзажи, и заявил, что серенат не пою, зато сочиняю мадригалы, но предпочитаю метод, рекомендованный классиками. Она потупила взор и сказала, что никаких таких методов не знает, но хочет узнать какой-нибудь. Тогда я ей порекомендовал открыть Евгения Онегина на соответствующей странице, а именно там, где написано. А после ей наедине давать уроки в тишине и пошарить в окрестностях указанной страфы. «Хм, ну ты и нахал!» – воскликнула Валентина. «Я ведь в трактовках запутаюсь, а кто меня будет распутывать?» Я обещал содействие, мы еще немножко потрепались и расстались с друзьями. После этого я связался с Гирей и доложил о своем наличии. Он порекомендовал мне как следует отоспаться, поскольку из гуманистических соображений не способен устраивать выволочку невыспавшемуся коллеге. Я исполнил указание буквально, то есть проспал 11 часов и утром явился в отдел как будто заново родившимся. Гиря встретил меня восклицанием. «А, это ты! Ты-то нам и нужен!» Я скромно присел на стул в углу кабинета Кресел Гиря не держал принципиальных соображений, которые почему-то называл эстетическими. В кабинете, кроме шефа, присутствовали Ген Кикнадзе и сэр суняев Оба благосклонно кивнули и многозначительно переглянулись. «Раз так, объявляю летучку», — сказал Петр Янович и занял свое место. «Знаешь, Петя, когда ты садишься в свое кресло, я всегда вздрагиваю», — кисло произнес суняев «Да». Гиря растерянно поморгал и посмотрел на Кикнадзе. Он был сосредоточен на своих мыслях. «Что так?» «Не могу отделаться от ощущения, что за столом оказываешься не ты, а...» Сюняев многозначительно посмотрел на Кикнадзе. «У тебя не возникает?» «Еще бы не возникало. Я даже задом начинаю ерзать, хотя он моложе меня». «Кто моложе? Я на год старше», — возмутился Гиря а кто собственно мерещится поинтересовался я а спиридонов вот кто синяев погрозил Гире пальцем и выражение те же и подходцы ты кстати у вас там со спиридоновым ничего не было никакого мозгосмешения вы ведь вдвоем колодца обрабатывали вы это прекратите рявкнул гири делая административное лицо и выпучивая глаза строят намек и а работать не хотят «Будет продолжаться? Всех прижму. Я понятно излагаю». «Вполне и даже более того», – констатировал Сюняев и подмигнул мне. «То-то же». «Ну ладно, повеселились и хватит». Гиря нахмурился и перешел в обычную фазу. «Что там у нас?» «Ага, как самочувствие? Отоспался?» Вопрос был адресован мне. Сюняев и Кекнадзе синхронно повернулись и с интересом рассмотрели мою физиономию на предмет, видимо, Обнаружение признаков сонливости и переутомления. Я подобрался и сделал энергичное лицо. Разминка закончилась. Значит так, Глеб. Информацию я переварил. Отчет с подробностями на твоей совести. Эпизод неприятный. И что-то в нем есть закулисное. Элементарная орбитальная операция заканчивается таким позором. Это уже не бардак, а бардак в степени «Н». Вот эту самую степень нам и следует изучить. К чему бы прицепиться? У тебя, помнится, были соображения. Но вы их проигнорировали, заметил я мстительно. Тогда они нам были не нужны, а теперь пригодятся. Излагай. И без всяких этих эмоциональных всплесков в деловом ключе. Первое. В сигнальной информации содержался пункт о бесследном исчезновении кого-то из членов экипажа Челленджера. Информация не подтвердилась. Автор неизвестен. Ну, это... Гири нахмурился. Скорее всего, недоразумение. Хотя... А что скажет суняев Что я могу сказать? Сюняев горестно вздохнул. Если бы я передавал информацию, то, конечно же, не допустил бы ничего подобного. Но ее передавал не я. А кто? Или это теперь уже невозможно выяснить? Кто передавал, выяснить можно. Но вот кто ее породил, это вряд ли. Хотя меня больше всего интересует, для чего. Началось. Гиря в досаде стукнул ладонью по столу от чего да почему, по какому случаю. Одного я люблю, а десяток мучаю. Дураку понятно, что наши враги строят козни и планы. Но меня в данном случае интересуют всего-навсего факты. Кто стоял у истоков, а кто держал свечку и кто принес спички, мне плевать. Хорошо, согласился суняев Кто составлял донесение, я знаю. Но он составлял его на основе сведений, полученных от многих лиц. А в условиях бардака, воцарившегося в тот момент в акватории порта Луна-Полярная, выяснить, кто дал ту или иную информацию, не представлялось возможным. То есть, можно констатировать, что в критических ситуациях устав космофлота прекращает свое действие. В нем ведь недвусмысленно сказано, что любое сообщение подписывается тем лицом, которая впоследствии несет всю полноту ответственности за ее достоверность. А? Гиря выпучил глаза. «Стало быть, сэр Сюняев был на луне полярной», — в свою очередь констатировал я. «Чушь!» — с отвращением произнес Сюняев. «Написать подобное мог только человек, рассматривающий реальность из окон своего кабинета. С этой позиции все просто». Гиря хотел было возразить, но почему-то не сделал этого, а наоборот подмигнул мне, дескать, мол, видал, какой у меня храбрый заместитель, и сказал примирительно, «Ладно, что там еще?» «Еще? Еще вот что!» – начал я, но Гиря не дал мне договорить. «Ты, Зура, по-моему, спишь». «Не слышу реплик». «Почему сплю?» «Я не сплю. Слушаю вот Суняева, тебя тоже слушаю. Думаю, тоже». «Ага, это хорошо. Тут ты молодец, так что не спи». «Да не сплю я, что ты привязался». «Вижу, что засыпаешь, вот и привязался». «Ну хорошо. Считай, что ты меня разбудил. Курить хочу». «Черт с тобой, кури, только не спи. Глеб, вперед». Гиря подпер голову руками и уставился на меня. Подобные препирательства в данном кабинете я слышал уже двести раз хотя примерно столько же раз видел Гирю абсолютно серьезным и совершенно официальным. Это не сильно зависело от состава, но если собирались вместе ведущие, то есть Сюняев, Кикнадзе, Карпентер и Штокман, то вероятность эстрадного представления в разговорном жанре возрастала многократно. заводил водилой всегда был сам Гиря. Сюняев же подхватывал инициативу и подливал масло в огонь. Оба испытывали райское блаженство. Сначала я решил, что это и есть цель, но позже установил, что цель иная. Другой вопрос, что я не могу ее четко сформулировать, но примерно так. Гиря, как главный дирижер, давала возможность музыкантам в оркестре настроить инструменты. Второе, сказал я и сделал паузу, во время которой Валерий Алексеевич отвлекся от созерцания физиономии Зурава Шалфовича. И, пожалуй, главное. Вы, наверное, в курсе, что любое тело, в том числе и портовый туэр, отличающийся от других кака прекрасной маневренностью, будучи представлен самому себе, начнет двигаться равномерно и прямолинейно. «О, юноша!» – воскликнул Зураб Шалович. «Свет очей моих и средоточие мудрости!» Закончить фразу ему не пришлось. «Стоп!» рыкнул гиря и стукнул ладонью по столу. «Я же сказал, закругляемся! Продолжай!» «Так вот», продолжил я. «Установлено, что в момент потери управления вектор скорости Туэра был направлен отнюдь не на Челленджер. Угол прицеливания составлял примерно 7 градусов, а сам лайнер был виден под углом 0,3 градуса». Тикнадзе даже присвистнул. Но ведь Туэр так и попал в лайнер. Или я что-то не понимаю? Попал, попал, заверил Суняев. Еще как попал. Куда же они делись эти 7 градусов? Это и есть самое интересное. Баллистическая экспертиза установила, что еще в течение 9 секунд после того, как приборы зашкалили, двигатели коррекции Туэра продолжали работать и в результате 7 градусов превратились в ноль. «А, пардон, расстояние и скорость были достаточными, чтобы с 7 градусами туир проскочил мимо», – осведомился сюняев «При наличии 7 градусов туир проскочил бы мимо примерно в 20 милях от лайнера». «Интересно, про Барматалгири. И что, все эти обстоятельства не отражены в бумажках?» «Отражены. Но видите ли, Петр Янович, они не выпячиваются, и в этом все дело». «Что значит не выпячивается?» – вмешался Сюняев. «Почему их нужно выпячивать?» «Сделано максимум, чтобы начальство считало, что произошла нелепая случайность». «А это была вовсе не случайность», – догадался Гиря. «Что же это было?» «Я, Петр Янович, специализировался по матстатистике и вероятности считать умею. Тут все просто. Делим один телесный угол на другой и так далее». Возможно, это и была случайность, но только такая вероятность, которая ничтожна. А именно... Вас интересуют численные оценки? Не тяни кота за хвост! Грубая оценка 1,02. Это при условии что? Так, условия потом. Так, так. Геря обвел присутствующих отсутствующим взором. Выходит, маленькая вероятность, да? Маленькая такая. Дело не в самой вероятности, осторожно заметил я. Дело в том, что она утонула в прочих выводах технической комиссии. Не я один такой умный. Про вероятность, например, упоминал второй пилот Туэра. Но на это все посмотрели как бы сквозь пальцы. Похоже, сработал инстинкт. Всем выгодно, чтобы случившееся оказалось случайностью. «А нам выгодно?» – спросил Кикнадзе и сам же ответил. Конечно, выгодно. Голова не болит. Всем выгодно, подтвердил Гиря. Всем вам выгодно, работать не хотите. А вот мне не выгодно. Это потому, что ты хочешь работать, нудным и сварливым голосом сказал Сюняем. Если бы не хотел, тоже стало бы выгодно. Не в этом дело, ласково ответил Гиря. И на его губах появилась знаменитая улыбка. Примерно так улыбается Джаконда. «Дело не в том, хочу я или нет работать. Конечно же не хочу, но...» И он сначала воздвиг указующий перст, выдержал паузу, а потом ткнул им в Сюняева. «Ну если так и дальше пойдет, то работы у нас станет просто не в проворот. Тут надо крепко думать. Может, стоит сейчас немножко поработать, чем потом вкалывать день и ночь? Ты как?» Сюняев пожал плечами, а Гиря продолжал. — Есть мнение, Валерий Алексеевич, что ты этот момент ушами прохлопал, а? — Похоже на то, — согласился зюняев Образования не хватает. — Это хорошо. Стало быть, смена у нас растет, и когда она окончательно вырастет, мы будем на печи лежать да калачи жевать, а пока придется поработать. Я тут недавно решил заняться всякими этими чудесами. «Скучно жить», — пояснил Гиря. «А ты, Глеб, молодец. Мы тут, понимаешь, в психологии ударились, а он взял, углы перемножил, и на тебе готово дело. И правильно, начальство надо ублажать. Если начальник хочет увидеть чудо, надо помочь, а уж он в долгу не останется». «Сказал бы мне, я бы фокус показал», — откликнулся Кикнадзе. Нет гири продолжал улыбаться. «Нет, Зурабчик, фокусов мне не надо. Фокусы я сам умею показывать. Мне нужны чудеса натуральные, без дураков». «Зачем?» Он обвел присутствующих взглядом. «Я вам скажу, зачем. Я собираюсь их использовать как наживку». «А кого ловить будем, Петр Янович?» поинтересовался я. «Кого ловить?» Он непонимающий на меня уставился. «А...» Но, как обычно, человеков кого же еще? Смотри-ка ты, что получается. И главное, не прикопаешься. Кто-то ведь нацелил этот туэр. А кто? Да никто. Просто чудо и все. Нет, это хорошо, забормотал он. Сюняев тоже что-то сообразил и тоже стал улыбаться. э э произнес он сукаризной и с нисхождением в голосе. И не стыдно тебе. «Ведь старый уже внука имеешь, а все как малое дитя». «Разговорчики!» – прихрикнул на него Гиря. «Зависть гложет. Сам-то опростоволосился, а молодежь обходит. Боишься, что сдвинут с монумента?» «Откуда меня сдвинут? Ну-ка, ну-ка, воспроизведи еще раз». «Откуда надо, оттуда и сдвинут. Сам старый хрыч». «Раньше была хватка, а теперь где она?» «Нету, внука, и того не мог спланировать. Вон, Зураб, шестеро уже». «Пятеро», – буркнул Зураб шалуясь. «Я сказал шестеро, значит шестеро. Ты просто не в курсе». Ну, «Ну что ты мне голову морочишь? Где шестеро?» «Где надо, там и шестеро». Невооруженным глазом было заметно, что шеф остался доволен моим наблюдением. сюнев тоже пребывал в хорошем настроении, И они занимались теперь подспудным осмыслением нового ракурса событий, попутно упражняясь в разговорном жанре. Через некоторое время они натешутся после чего начнут делать выводы и изобретать планы мероприятий. Во мне теперь необходимость отпала, и я счел возможным как бы обидеться. «Петр Янович», — сказал я, — «имеется еще одно тонкое наблюдение». «А?» — Гиря встрепенулся. «Воспроизводи!» «Кто-то нас водит за нас «Да ну!» — изумился он. «И кто же это такой смельчак?» «Вообразите! Лечу я к луне, и на борту обнаруживаю Валерия Алексеевича инкогнито. Хотелось бы понять, что он там делал?» «А он-то?» «Он просто так прогуляться летал. Отдохнуть, а заодно и тебя подстраховать». «Обидно? Не доверяете?» «А как же? Доверяй, но проверяй. Нет, Глеб, кроме шуток. Все же случай серьезный. Я ведь тебя нарочно послал. Надеялся, что они увидят, какой ты у нас молодой, и начнут давить. Кто они?» «Ну, всякие там негодяи и прочие. Давить не пытались?» «Нет, я во всяком случае не заметил». «Жаль. Я все же надеялся. А комиссар зоны тобой не манкировал?» «Нет. Мы с ним отлично поладили. Вам привет передавал. А Валерию Алексеевичу нет». «Енсен?» Гиря пожал плечами. «Что это он так, Валера? Должно быть не любит тебя». а «Еще бы ему меня любить. Мы с ним вместе целые сутки шарахались по разгерметизированному ангару. Дураков нет давить. Они и похлящую штуку придумали, эти самые негодяи и мерзавцы. Вместо того, чтобы давить на тебя, Глеб, Они меня перехватили и заставили заниматься какой-то ерундой. Колпак у них там прорвало, кратер десять петров и прочее. Я брыкался, а куда денешься? Пришлось лететь, шеи мылить, а потом уже поздно было соваться. «А почему не доложил?» – сказал Гиря. «А что докладывать? Я уже всем намылил». «То есть можно не беспокоиться?» «Можно». Синяев повернулся ко мне. Понимаешь, Глеб, расчет был на внезапность. Они могли, конечно, давануть, но только с дуру, в самом начале. А когда ты уже в курс вошел, вряд ли, понимаешь? Не очень. Эх ты, Сюняев вздохнул, штатная единица. Вот смотри, у нас в штате около пятидесяти дознавателей, до пять стажеров. А стариков, которые умеют брось супить, человек десять. Их знают, уважают и побаиваются. Они себя в обиду не дадут и никому ничего не спустят. С молодыми сложнее. У разных космических боссов появляется соблазн начать воспитывать наших дознавателей в нужном ключе. Мол, в космосе всякие факторы, всего не предусмотришь и не учтешь. Люди, мол, и так из сил выбиваются, проявляя героизм, а тут вы со своей безопасностью. Петр Янович этого допустить не может ни в коем случае, и я с ним полностью солидарен. Проводится соответствующая политика воспитания как самих дознавателей, так и всех космических начальников. Примерно понятно? Тут Глеб еще один момент вмешался к Экнадзе. Петр Янович почему-то решил, что при расследовании данного эпизода последует реакция на его демарш более раннего периода. Он ее, собственно, провоцировал. Ведь одно дело, когда пребывает сам синяев способный любую фронту подавить в зародыше а другое дело ты. С тобой какой-нибудь начальничек мог себе позволить некое... <как> некое высокомерие, такую, знаешь ли, брезгливую усмешку. Пренебрежение саном и прерогативами. А тут появляется Валера во всей красе и наотмашь бьет по загривку. В общем, это довольно тонкая внутриведомственная политическая возня, связанная с тем, что кое-у-кого и кое-где появляется желание начать нас игнорировать. Между тем, в космическом пространстве наши дознаватели наделяются исключительными полномочиями в юридическом плане. Допустить их девальвацию мы не имеем права ни при каких обстоятельствах. А президенты были. Петр Янович имел ряд бесед, во время которых недвусмысленно предупредил этих кое токеров что любые попытки подменить юридический контроль административным кончатся разнообразными плачевными исходами. Ему было заявлено, что жизнь покажет. Кроме того, предпринимаются попытки игнорировать комиссаров по безопасности зон. Это, конечно, смежники, но тоже наши люди. Им не позавидуешь. Один комиссар на зону, на весь Марс шесть человек. Их очень легко замотать мелочами, а в это время... И вот мы тут однажды собрались и решили, что надо дать повод. Но ясно, что, скажем, с Сюняевым или там с Карпентером этот номер не пройдет. Не рискнут связываться. А у тебя вроде как категория пожижи И сам ты с виду психологически беззащитен то есть бровь не супишь брюка нет Зураб абшалович выразительно пошевелил пальцами и усмехнулся я должен это воспринимать как намек тотчас же возбудился сюняев «Хм, какой там намек я же видел как ты поглощал мясо на встрече вовки и как же я его поглощал неумеренно да а кто в это время флиртовал с моей супругой И с супругой уважаемого начальника, ты думаешь, я ничего не заметил? И чем я должен был это компенсировать? А кто не знает даже, сколько у него внуков? Валера, Валера, укоризненно произнес Гиря. Факт брюшка имеет место. А флирт имел место? Имел. Будем бороться и с тем, и с другим. Но давай все же продолжим. Надо смену готовить, а мы веселимся. Все, кончай. Глеб, теперь я уже серьезно. То, что изложил Зураб, само собой. Аренаме надо поддерживать, психологическую инициативу наращивать. Но у меня были и другие резоны послать именно тебя. Мы этого однажды касались, а теперь продолжим. Так вот, ты работаешь с нами уже шестой год, и теперь очевидно, что ты наш человек. Не в том смысле, что наш, а в другом. «Ну, это твоя стезя. Ты не ошибся в выборе, а мы, смею надеяться, не ошиблись в тебе. В чисто профессиональном плане ты уже готовый дознаватель и в опеке не нуждаешься. Но кое-чего тебе не хватает». Гиря помолчал. «В свое время все мы работали со Спиридоновым. Он был очень интересный человек, нестандартный. Именно он сделал наш отдел тем, чем он является и теперь». Именно он назначил меня начальником этого отдела еще задолго до того, как сам перестал им быть. У руководства ГУК даже мысли не возникло, что на этом стуле может сидеть кто-то другой. Как? Это другой вопрос. Предположим, что я в отношении тебя поступлю так же. Как? Это другой вопрос. Ты сейчас готов занять мое место? гири говорил монотонно. И в такт постукивал по столу кончиками пальцев. Я понял, что в отношении меня он перешел какую-то черту и отныне... Что?